Комната для гостей в доме Гёте всегда была готова принять Фрица фон Штейна, младшего сына старинной подруги поэта Шарлотты фон Штейн. Мальчик часто подолгу жил у одинокого Гёте даже после разрыва между его матерью и поэтом. И теперь Фриц рассказывал матери о новой девушке, появившейся в доме Гёте. Новость Шарлотта восприняла, конечно же, болезненно. После стольких лет любви, духовного общения на равных, она почувствовала себя глубоко оскорблённой, будучи отвергнутой ради необразованной, недостойной юной цветочницы. Новость быстро облетела весь город. Люди судачили, возмущённые аморальностью поэта. В Гёрте почитали едва ли не высшее существо, и молва не осуждала его связь с госпожой фон Штейн, которая во всём была ему ровненька. Теперь же в нём увидели порочного соблазнителя, только и знавшего, что потакать своим прихотям. В июле 1790 года он писал: "Я женился, но без торжественной церемонии". Именно это и казалось веймарскому обществу неприличным. Друг Шиллера, бывая в домике на Фрауэнплане, просто не замечал христиан В 1800 году, когда творчество Гёта переживало некоторый спад, Шиллер был уверен, что это следствие его совместной жизни с Христианой. Действительно, трудно себе представить более неравную пару. В их отношениях со знакомства присутствовало иррациональное начало. Гёта влюбился мгновенно, но это случалось с ним столько раз в жизни. Ещё совсем недавно в истории литературы творчество поэта делилось на периоды, связанные с именами вдохновлявших его женщин: Лотта, Фридерика, Марианна, Лили, Шарлотта. Однако гораздо реже писали о Христиане в этом смысле. Возможно, потому, что их отношения были очень длительными, продолжались более 30 лет вплоть до её смерти в 1818 году. А чаще же потому, что тут вряд ли можно говорить о непосредственном вдохновении, какое, например, Лотта Буф оказала на появление страданий молодого Вертера или Фридриха Брюон на воспоминания о юношских годах в романе Поэзия и правда из моей жизни. Прежде всего, римские элегии, да ещё пожалуй, несколько стихотворений, написанных к случаю. Вот вероятнее всё Она просто была тем человеком, в котором он так нуждался. Простая, весёлая, смешливая, свободная натура, так контрастировавшая с его замкнутостью, высокими требованиями к идеалу, интеллектуальным упражнениям, утончённым общением в светских салонах, скопорной атмосферой двора. Видимо, Гёте нравилось, как весело болтают его дети природы, его маленький эротикон В течение 17 лет она оставалась его любовницей, прежде чем он решился узаконить их связь, совершив скромный обряд гражданского бракосочетания в 1806 году при французских оккупационных властях. Даже когда она стала матерью его сына Августа, появившегося на свет на Рождественской неделе 1789 года, он не помышлял о браке. А ведь ещё до рождения сына для упрямого холостяка она фактически создала семью, в которую входили её сводная сестра, старшая тётушка и брат, тот, сочинявший Аренальдо Ринальдини. Семья была бы многочисленней. Кристиана родила ещё 4 детей, но двое умерли при рождении, двое оказались мёртво рождёнными. Над неравным союзом Будто сама судьба распростёрла свои чёрные крылья. Ведь и доживший до зрелых лет Август был человеком физически слабым и психически неустойчивым. Словом, их семейная жизнь не походила на идиллию. Им выпало пережить немало драм, которые, конечно же, не могли не оставить свой след в характере и самой весёлой из девушек цветочниц. Итак, Кристиана была противоположностью поэта. Для неё не существовало сложных проблем. Она смеялась, шутила и баловала его. Она являлась воплощением чувственного тепла и женской непосредственности, как Гёта писал в своих римских элегиях. Она была плотью во всём своём великолепии. Тут речь о чисто физической, чувственной любви, которую и вызывала в нём Христиана. Без неё он не создал бы столь целостную картину любви, ведь любовь это не только всепоглощающая страсть души, но и маленький эротикон, как об этом красиво писал сам Гет. Возможно, она и олицетворяла любовь в жизни поэта. Герцог Вюрнбергский относился с пониманием к создавшейся ситуации. У кого же нет возлюбленной? Карл Август охотно дал согласие стать крестным отцом сына поэта Августа. Вероятно, ребёнок получил имя в честь высокого покровителя. Кристиана, конечно, не присутствовало на крестинах сына. Даже Гёте не мог дозволить подобную встречу герцога со своей возлюбленной. Августу исполнилось 5 лет, когда его жившая во Франкфурте бабушка узнала наконец о существовании внука. Кристиана нигде не показывалось вместе с Гёте, напротив, С удовольствием проводила время с людьми своего круга, среди которых было много артистов из маленького придворного Веймарского театра. С годами она располнела, отяжелела, а в конце жизни превратилась в расплывшуюся толстуху. В 1806 году Гёте наконец решил узаконить свои отношения с Христианой. 19 октября они официально вступили в брак. И на этот раз Всё проходило скромно, они венчались в ризнице церкви Святого Иакова. Уже на следующий день после бракосочетания фрау фон Гёте появилась в салоне её ганны Шопенгауэр, матери знаменитого философа, только что овдовевшей и решившей поселиться в Веймаре. Рассуждения этой дамы сводились примерно к следующему: раз Гёте дал христианie своё имя, то она, госпожа Шопенгауэр, угостит её чашкой чаю. Двери многих домов открылись перед новоиспечённой тайной советницей. Впрочем, триумфального шествия по великолепным салонам не получилось. После своего возвышения христиана прожила недолго. Страшно располнев, полюбила уединение. Веймаре непочтительно поговаривали о толстой половине Гёта. Конец её был тяжёлым. Она страдала уремией. Ездил она на лечение, но от воды Эгерленского источника только отекала непомерно. Гёта не проявлял к ней особого участия, всегда боявшаяся болезни и смерти, так что в его присутствии нельзя было даже заговаривать об этих печальных вещах, он отвернулся от её страданий. Как и многие ипохондрики, замкнулся на собственных хворих. Она умерла в одиночестве. Он не держал её руку в последние мгновения. В дневнике он записал совсем коротко: "Умерла моя жена. Последняя ужасная борьба её тела. Она умерла в обед. Во мне и вокруг пустота и страшная тишина". Но сразу же после этих слов продолжал: "Торжественный въезд принцессы Иды и принца Бернгарда. Придворный советник Майер Раймер Вечером в городе сказочная иллюминация, мою жену ночью увозят в Морг, я в постели целый день